Глава 145. Сила Папы Римского. Вскоре само небо потемнело, и начался седьмой заключительный день осады столицы Сулии. Я стоял на какой-то постройке, осматривая местные окрестности. Осторожно постукивая мечом святого грома, по плечу я вздохнул. Даже не знаю, зачем. Может, я пытался привести мысли в порядок? Подо мной бегало несколько отрядов, обыскивающих улицы своей столицы. К основному шагу я мог в любой момент вступить бой с Химерой, тем самым уменьшая потери солдат. И благодаря своему местоположению я мог отчетливо разглядеть надвигающихся монстров. Да и ко всему прочему, Палермо контролировал этих существ через башню. Так что то, что они разбрелись, было вполне логично и даже полезно в какой-то мере. Это как ломать веник, где по одной тростинке, а где сразу целый. Должно быть я убил большую часть этих тварей, но даже так пройдет как минимум пару дней, прежде чем ворота во внутренний город будут вновь распахнуты. Солия, если можно так выразиться, могла похвастаться своей площадью, которой покрывали тысячи домов, и поэтому попросту не хватало солдат, чтобы выйти с ним всю нежить из города. Даже если гражданские присоединятся к тотальной чистке, вряд ли это ускорит процесс. Я услышал жалобный писк понты, что гордо восседала на моем шлеме. но я что? Я наблюдал за солдатами внизу и напрочь позабыл, что уже почти настал обед. С этой мыслью в голове я пытался отказаться от дальнейших поисков. В конце концов, мне, как и всем, требовался какой-никак отдых. «Хочешь пойти посмотреть, что делает Ариану Дуно и Чеомы Дуно?» Она завиляла хвостом, словно принимая мое предложение. Оно и понятно. Как маленькому дитя, которому скучно, я непременно хотелось бы домой. И поскольку костры горели вдоль стены, я использовал их как ориентир и с помощью пространственного шага приземлился на землю. Я не стал телепортироваться прямо внутрь ворот и просто приземлился недалеко от них, пройдя остаток пути пешком. Солдаты на страже застыли на месте при виде моей персоны. И что же это значит? Как мне прикажете на это реагировать? Я прошел мимо них и вошел в маленькую дверь рядом с воротами, где двое людей уже ждали моего прихода. Ты немного запоздал, не так ли? Добрый вечер, Арк Дуно. Город оказался куда больше, чем я предполагал, так что ворощистка займет порядка нескольких дней. А как дела обстоят у тебя, Ариана Дуно? Накопала что-нибудь в церкви? В ответ они пожали мне плечами. «Мы не нашли никакой другой нежити среди тех, кто связан с церковью. Это просто». Несколько усталый голос Арианы затих, прежде чем мы продолжила ее речь. Просто некоторые члены церкви не могли быть найдены по физическим причинам. Либо их убили, либо те сбежали после смерти Палермо. Детали неясны Хоть несколько попов избежало с церкви, единственной разумной нежитью предположительно был лишь Палермо. Должно быть, вести о наших действиях, в том числе и Тадженте, уже дошли до империи Хираку. Они оба кивнули в знак соглашения с моим умозаключением. В конце концов, Палермо знала описание моей внешности, как убийцы кардинала Чароса. По идее, сейчас мы находимся под пристальным взглядом Империи, и, быть может, они уже строят козни против нас. Похоже, сам того не подозревая, я проставился в узких кругах высших эшелонов. Между бровями Арианы появилась складка, которую она начала массировать своим указательным пальцем. Папа Римский, религии Хераку. Какой цель он стремится? Как только такая обычная группа могла привлечь его внимание... Ариана вздохнула, когда ее золотистые глаза устремились в мою сторону. Я пожал плечами и усмехнулся, наблюдая за ответом Арианы. «Ну, на то воля судьбы. Мы втроём обладали необычайной силой, и он наверняка осознавал, что лишь разобравшись с нами, он мог намеренно продолжить свою неизвестную нам цель». «Хорошо, 3 плюс 1». Поглаживая мех под подбородком понты, я смутно подумал о нескольких ситуациях, которые втроем никак невозможно решить. Мы могли разобраться с текущими проблемами, но даже мы не недолговечны. Поняв, что меня занесло далеко не туда, я кинул взгляд на Чиомы. Молчание и ее рыбий взгляд говорили о том, что она о чем-то призадумалась. «Что-то не так, Чиома, Дуно?» Ее кошачьи уши сразу отреагировали на мой вопрос, и она вернулась к своему обычному пустому выражению лица. «Нет, ничего серьезного». Ариана тихо посмотрела в голубые глаза чомы, которая нагло и бескорыстно пыталась увильнуть от ответа. Их взгляды переплетались друг с другом, и в конце концов Чиомы снова заговорила. «Были ли мои захваченные братья среди солдат-нежити, которых я убила?» Мы с Арианой посмотрели друг на друга, после чего она со всей серьезностью ответила. «Большая часть скелетов обладала каркасом скелета, схожим с моим. Быть может, они все были собраны из человеческих костей, позже воплощенных в одну конструкцию». И хоть человеческая раса обладала наибольшей численностью, сказать, что там совершенно не использовались кости эльфов и полулюдей не мог. Политика Хираку требовала искоренения эльфов и полулюдей с лица человеческих земель. То, что имелось под искоренением, не стоит лишний раз об этом говорить. Не хочу никого оскорбить своими словами, но, как по мне, лучше даровать нежить и покой, дабы те ушли на заслуженный отдых. нежели позволять этой нечистоте разгуливать по миру почем зря. Взгляд Чиомы устремился на мою грудь. Вероятно, она вспоминала своего любимого братика. Империя Хираку использовал ее брата в качестве собственного инструмента по достижению своей цели. Слова меня описать то, что сейчас чувствовала Чиомы. Одним гневом тут не обойдешься. Уши Понта двигались в такт ушам Чиомы. Стояла напряженная атмосфера, но потом из чьих-то уст вылился смешок, и она вмиг испарилась. И виновником всего события оказался Захар, страж Лили. Что вы тут делаете? «Нам еще предстоит серьезно поблагодарить вас за оказанную нам неоценимую помощь. Хоть это довольно скромно, но королевские повара приготовили еду для всех вас. В соответствии с просьбой Арианы Дунова, ваши блюда доставили в ее комнату». Понти понравились его слова. «Оно и понятно, голод не тетка, в лес не убежит». Когда я обернулся к ней, на ней было самодовольное лицо. «Чтобы победа с другими людьми, мне бы пришлось выпить родниковой воды, эффект которой мог закончиться в середине пиршества, что явно не есть хорошо». В таком случае я должен был бы отклонить столь любезные приглашения, но теперь я смогу полностью насладиться едой, приготовленной профессиональными шеф-поварами. Мне казалось, что я слышу, как фантомы рычат из-под моего отсутствующего желудка, когда я представил себе хорошую еду после долгого рабочего дня. Поскольку король согласился на ваше первое требование, разрешение на просмотр казны вам было предоставлено. Простите за мой вопрос, но вы действительно хотите просто посмотреть на нее? Захар, похоже, не мог понять наши требования, но Чиом энергично кивнул этому в ответ. Ариан ответил от имени своей подруги. «Спасибо, мы просто ищем подсказки». Захар просто сказал «Да» и кивнул в ее кратком заявлении. Вероятно, он посчитал, что больше не стоит вмешиваться и откликнул стоящего за ним солдат. «Этот парень отведет вас к вашей комнате». Закончив свои дела на бирже, Захар отошел, а воин отдал тому свою честь. У него должно быть много дел, учитывая его должность. Мы следовали за механически движущейся куклой, которая была нашим проводником в нашу комнату. Меня начали терзать мысли. Кем является папа Римский? Основываясь на том, что я видел, он скорее всего некромант. Была ли это ирония, что папа стал некромантом? В любом случае, небесный рыцарь не должен называть белое-черным. И если папа имеет схожий с обычным некромантом в игре, то он явно должен создавать нежить и вразумительно атаковать на расстоянии. Учитывая его класс, он мог поработить весь мир. Было бы здорово, если бы нежить, атаковавшая столицу, была всей его армией. Однако не стоило надеяться почем зря, учитывая произошедшее в Тадженте. В этом мире так много необъяснимых вещей и разных существ. Мое сердце ёкнуло, и я глубоко вздохнул на своей участью.